Откровенный разговор Полночи Данила не сомкнул глаз. Его разбирала злость на Кейна, Кармака и этого Монгола, который так внезапно встрял их в их ставшую размеренной жизнь. Так близко к опасности они не находились в первой стычке с наемниками. синхроны почти собрали Тетербокс для него, чтобы загрузить его в сеть. Осталась самая малость. и тут Все эти неприятности за старика. Если бы он не насолил кому-то из корпоративных шишек, на него бы не объявили охоту. И тот спрятался, забился в нору, из которой наблюдал, как громят его лаборатории. Конечно, официально нигде об этом не говорили. Но синхроны прочесывали интернет и даркнет на предмет изменений на стороне старика с того самого дня, когда их чуть не убили. Их визоры, как и визор Данилы, были настроены на срочное оповещение, как только произойдет что-то связанное, пусть отдаленно, со стариком. «Да где, черт возьми, сейчас прячется он сам?» «А может, его уже это, того?» шепнул в голове Данилы голос Ромки. «Не думаю», – так же мысленно ответил Данила. «Если бы его убили, на нас перестали бы охотиться». Да и синхронно что-нибудь обязательно нашли бы в инете. Данила понимал, что все эти облавы, атаки на лаборатории и склады старика – это все попытка выманить его из укрытия. Если бы их действительно хотели убить такие люди, которые способны были достать старика, а это были серьезные люди, судя по гонорару, для наемников, все пятеро уже перестали бы дышать. Додумавшись до сумбурного бреда и осознав, что пустым переживанием одних и тех же мыслей ничего не решить, Данил отрубился. Рано утром его разбудил Джимми Госс. «Пора», – тихо прозвучал его голос. «Собирайся». Даниле нравился этот паренек, всегда спокойный, нераздражительный, в отличие от Кейна, нелюдимый и незаметный. Он мог за день не вымолвить ни слова. Старался оставаться в тени, но всегда делал то, что требовалось в конкретный момент. Его прошлые попытки диверсии в сетевом городе Данилу почти не волновали. Он и сам когда-то ненавидел сеть. Пытался выдернуть это отравленное жало из сердца. Вещи были собраны. Скудное оборудование покоилось в двух черных сумках у выхода. Кейн установил заряды на детонацию через 15 минут. Спустя это время обе комнаты заполнят газ с молекулами, пожирающими все следы пребывания человека, включая напечатанную ими на принтере мебель. Улица встретила морозным воздухом, в котором неподвижно застыли мельчайшие частицы вчерашнего снега. Низкое серое небо сливалось с лишённой всяких красок землёй. Окружающее казалось нереальным. данил на секунду испугался, что он ненароком провалился в сеть и не знает, как теперь вернуться обратно. Все пятеро расселись по машинам. Ромка со вчерашнего дня не появлялся. Да и ночью он был непривычно молчаливым и угрюмым Чем дольше они жили вне сети, тем человечнее он становился. Может, все дело в общении? Ведь сейчас вокруг так много людей, причем постоянно, в разы больше, чем было раньше. А значит... Больше независимых образчиков человеческого поведения, на которых можно учиться. данило старался не думать, каким станет его лучший друг, если вокруг будут такие люди, как Синхрона или вояки-старика. Мягко переваливаясь сбоку бок и похрустывая свежим снегом, прихваченным ночным морозцем, седан и микроавтобус выехали из заводских ворот. В рассеянном, словно идущем из ниоткуда свете раннего утра, пустырь казался огромным. То тут, то там торчали высокие ели и сосны, пробившиеся через занесенный снегом асфальт за годы отсутствия людей. Данила обернулся. Вдалеке у самого леса, безразличное небо, упирался ржавеющий скелет динозавра. Военного локатор навсегда покинувшего прежний мир. Данила ехал в седание, за рулем которого сидел Джимми Госс. Кармак, Кейн и Хоппер везли оборудование в микроавтобусе позади них. Новую базу синхронно нашли в некогда крупном по северным меркам городе – Хантамансийске. Охранные системы они отключили, забрав датчики, раскиданные по территории пустыря с собой. А потому, когда авто покинуло пустырь, повернув вправо на узком загородном шоссе, Данила ничего не почувствовал. Его чип молчал. Выбравшись на ровный асфальт, заботливо расчищенный роботами-уборщиками, Джимми Госс вдавил педаль. И как только он это сделал, на лобовом стекле с его стороны появилась мутная круглая точка диаметром пару сантиметров. На долю секунды Даниле показалось что это камешек, от впереди идущей машины прилетел в стекло. Но впереди никого не было. Какое-то мгновение Джимми, непонимающе глядел на точку. Затем его кисти побелели, так крепко вцепился в руль, а нога с новой силой ударила по педали газа. На машину посыпался город осколков. Чего? Данила заметил черную тень, зависшую в небе. На ее теле с невероятной скоростью сверкали вспышки. Это дрон! Нас атакуют! Машина дала резкий крен вправо. Дрон пробил колесо, после чего быстро выровнялась Сработало автоматическое восстановление шины. Бронированное стекло и корпус осыпали десятки, если не сотни пуль. Джимми так плотно сжал челюсти, что дыхание временами вырывалось сквозь зубы с шипением и свистом. Он неистово гнал, веляя по дороге, стараясь увернуться от шквала огня, а взгляд его был затуманен. Данила понял, что тот одновременно общается с остальными синхронами. На лобовом стекле не осталось живого места. Авто мотало из стороны в сторону. Данила схватился одной рукой за ручку двери, а другой уперся в холодный пластик бардачка, чтобы не свалиться над Джимми в очередном вираже. Он чувствовал, как Сармат подключился к происходящему, Зорко следит и держит под контролем его реакции. Позади исполнял безумный танец микроавтобус, не столь щедро осыпанный вмятинами от попадания из пулеметов. Яркая вспышка, игра ударов по корпусу авто прекратился. Дымя сожженной проводкой, дрон рухнул на асфальт перед ними. Данила озирался, пытаясь разглядеть еще одну летучую смерть, но никого не заметил. «Это монгол?» Сдавленно произнес он, пораженный догадкой. «Может быть», бросил в ответ Джимми, «держись». Впереди показалась автомобильная развязка в виде кольца, в центре которого вырос метровый сугроб. Машина на полной скорости входила в правый поворот, но каким-то шестым чувством Данил ощутил, что они не успеют повернуть. Может, это был сармат? Слева бешено несся легкий грузовик из тех, что доставляют продукты в магазин, только с кузовом от самосвала. Словно взбесившийся бык, он вспорол сугробы среди кольца, разметав снег в стороны, подпрыгнул и сходу ударил в бок их седана. Ужасный грохот. Мир закрутился волчком, будто Данила стоял, задрав голову вверх в центре карусели под названием «Автомобиль в полете». Его бросило на Джимми, а того впечатало в промявшуюся внутрь дверь. Сработала пневматика. Сжатый воздух смягчил удар и тут же покинул шипение в салон, когда авто остановилось в кювете у заснеженных сосен. Новый приглушенный грохот. Снаружи стреляли. Не соображая, что делает, Данила рванул крышку бардачка на себя. Вытащил шокер, установил большим пальцем колесико мощности на максимальный уровень и пнул дверь. Та легко слетела с петель. Опять помогла пневматика. Ремень безопасности втянулся в боковую стойку. и Данила, успев заметить окровавленное и ошарашенное лицо Джимми Госса, выбрался наружу. Авто отбросилось с дороги на добрые 20 метров. На снегу остался широкий след. На обочине замер микроавтобус синхронов. Из люка высунулся Кейн. Его торс лежал на крыше, руки держали в винтовку, палящую поминутно куда-то вдаль. Оттуда на них неслась груда металла, совсем недавно бывшая грузовиком. Из кабины выскочило нечто большое, грузно повалилось на снег, мгновенно остановился и открыла огонь. Грузовик на громадной для такой махины скорости продолжил лететь к микроавтобусу. За рулем сидела Хоппер. Она резко рванула авто в сторону, Кейна мотнула так, что голова едва не отвалилась, и грузовик прошел мимо, слегка задев борт со скрижащим звуком. Недолго, думая Данила выставил шокер перед собой, положив прямые руки на помятую крышу авто и выстрелил. Треск разнесся в утренней тишине, как разряд молнии. Вспышка прошла чуть левее, чем надо, ударив в снег на обочине, который тут же расплавился. Монгол заметил его. Хищно скалившись, он скинул руки с массивным стволом в каждый и открыл огонь. Загрохотало так, что казалось, на него наступает отряд солдат. Пуля чиркнула по краске в десяти сантиметрах от руки Данилы, и тот мгновенно осел, спрятавшись за авто. Он стримглав перекатился к багажнику, выглянул, но не успел сделать ни выстрела Новая порция свинца обрушилась на него. Монгол наступал, поля из двух пистолетов. Затем раздался новый треск, и все звуки будто выключили. Джимми Госс со стоном выпал через пассажирскую дверцу на снег, держа в руке шокер. Лицо его заливало кровь, а сам он свободной рукой держался за ребра. Данила подскочил к нему. «Ты как?» пострелил гад!» – просипел Джимми. Ручьями с миниатюрными реактивными двигателями из-за леса на той стороне дороги появился новый дрон. Он уже выпустил первую пулю по Кейну, приникшему к прицелу винтовки, чье дуло было направлено в спину поднимавшемуся из-за снежной примятой травы Монголу. Если бы Сармат Данила молниеносно не кинул через сеть предупреждения об опасности Кейну, оттого осталось бы кровавое месиво. Здоровяк успел нырнуть в машину, выронив винтовку. На темно-синей крыше остался багровый смазанный след. Дрон пробил его плечо. Данила снова вскинул шокер, нажал на спуск, но монгол метнулся в сторону. Дрон с диким рыком кинулся к ним, стрекача пулеметами. Грянули новые выстрелы. Это Хоппер с Кармаком атаковали дьявольскую огневую точку, зависшую в воздухе. Данила воспользовался мгновением, прицелился, отдав контроль над телом Сармату, и выстрелил. Мангол как раз готовился убить синхронов, припавших спинами к борту микроавтобуса. Разряд перешелся в левый бок, его одежда вспыхнула белым, визор полыхнул искрами, а самого Монгола откинуло на пару метров в сторону. Дрон тут же умолк. Ужас, заморозивший его разум, когда Данила кувыркался в машине, летя в кювет, трансформировался в нечто жгучее, придающее силы. Он с невероятной скоростью рванул вперед, одним махом перескочив через капот. Монгол уже поднимался на ноги, мотая головой. От тела шел пар. Узкий визор бесполезным опалившимся огрызком пластика уродовало еще больше перекосившееся от гнева окровавленное лицо. Монгол яростно сорвал его, бросив в направлении Данилы. Тот ловко увернулся, успев заметить, что противник лишился правого глаза. Кровь так и хлестала из пустой глазницы. «Стой!» – последнее, что он услышал перед схваткой с ужасающим врагом, был испуганный голос Хоппер. Обрушив на Монгола самые коварные удары из своего арсенала, Данила попал в цель всего раз. Кулак, в котором пару мгновений назад был крепко зажат шокер, впечатался в железобетонную скулу. Ответ на удар пришелся по ребрам, затем нога Монгола чуть не выбила из него душу через солнечное сплетение. Данила кувырком улетел назад, собрался и готов был атаковать, но Монгол исчез. Раздались нестроенные выстрелы. Данила огляделся. Монгол петлял меж деревьев, уворачиваясь от брызг щепок и снега, летящих со всех сторон. массивный пистолет он бросил в кювете. «Идем!» – Джимми Госс подтолкнул Данилу, появившись из-за спины. «Быстрее, пока он не вернулся!» Он все так же держался за ребра, сгибаясь чуть ли не пополам. На плече висели два рюкзака. Данила не помнил, как они добрались до микроавтобуса, но все это время синхронно не прекращали стрелять. «Быстро, внутрь!» – скомандовал Хоппер. Данила повиновался. Когда дверь захлопнулась, хоппер с кармаком запрыгнули внутрь, и машина сорвалась с места. Кейн отбросил на задние дверцы, но Данила удержался, схватив и Джимми Госса за куртку сзади, чтобы не упал со скамьи. В салоне в полной неразберихе валялись сумки с оборудованием, автомат, два пистолета и шокер. Обшитые мягкой плотной тканью скамьи, тянувшиеся вдоль бортов, были забрызганы кровью. Кейн застонал, ударившись о дверцу, но тут же сел прямо. «Аптечку, хоп!» – крикнул он, и аптечка полетела в салон. Подхватив ее, Кейн стянул куртку, за нетонкую водолазку, обнажив мускулистые, словно выложенный из переливающихся волонов, тос. Всю левую половину тела заливала кровь, сочившаяся из плеча. Пуля прошила трапециевидную мышцу. «Джей, ты как там?» – хоппер взволнованно оглянулась. «Все окей, у меня так, царапина», – улыбнулся Джимми, но тут же скривился от боли. «Может, ребра сломаны?» Потерпи, дорогой, прибудем на место, я тебя подлатаю. Джимми только подмигнул ей и принялся рукавом стирать кровь с лица. Кажется, она больше не текла. Когда Кейн залепил рану, а Джимми Госс окончательно остановил кровь и со стоном обтянул фиксирующий пояс поперек тела, Кармак подал голос. Монгол знал, что мы покинем убежище, как только увидим его. «Твою мать!» – прокричал Кейн. «Как этот говнюк на нас вышел?» Ему никто не ответил. «А какой он теперь здоровый, вы заметили?» Хоппер обернулся, чтобы увидеть кивки Джимми Кейна. «А ты?» Как бы выплеская боль от ранения, Кейн ткнул пальцем в грудь Данилы. «Ты-то какого хера бросил шокер? В героя решил поиграть?» Данила похолодел. «Ну что за тупица? Он ведь мог продолжать стрелять, разряжать в Монгола батарею, пока тот не сдохнет. Но ведь на нем явно была защита, разряды ему не вредили». «Его шокером не пробьешь», – попытался оправдаться Данила. «Дело не в этом. Ты просто не хотел его убивать. Не мог убить. Зелен еще». «Остынь, Кейн!» – вступился за него Джимми. «Даня сделал все правильно. Не дал монголу подобраться к оружию, иначе он бы всех нас покрошил». «Правильно!» – взревел Кейн. «Из-за него, из-за того, что он там мельтешил, мы не могли всадить пулю в этого мудака. А теперь он ушел и вернется за нами. Ты уж будь уверен». Успокойся. Голос Кармака слегка вибрировал. Идти за монголом в лес нет смысла. Ни один из нас оттуда не вернется. Он стал сильнее. Сейчас нам повезло. Руки хоп дрожали на руле. Монгол импровизировал. А что будет в следующий раз? Импровизировал? Данил ухватился за новую тему, лишь бы не вспоминать, как быстро злость ослепила его, заставив кинуться на противника вместо того, чтобы убить его. Ответил ему Кармак. Монгол встретил тебя случайно. Опять этот бесстрастный голос. данило покорежил от него. Твой визор нельзя отследить. Твое лицо скрывал бликер, чтобы тебя не обнаружили через сотни других визоров. Если бы он знал, что мы в городе, сейчас мы были бы уже мертвы. Он прав, задумчиво произнес Джимми Госс. Военные дроны, таран грузовиком. Монгол так не работает. У него даже оружия нормального с собой не было. И он не знал, что у нас машина бронированная. «Думал, снесет мне башку первым же выстрелом». «Нет, Монгол так не работает», – повторил Джимми. «Все это просто грёбаный несчастный случай». «Или нет». Данил вдруг что-то осознал, нечто лежавшее все это время в глубине подсознания. Все, кроме Хопперу, уставились на него. «А что, если меня продали Монголу?» «Кто?» – Джимми сидел в полоборот и внимательно разглядывал Данилу. «Не знаю, тот же бармен или проповедник». «Какой проповедник?» – спросил с вызовом Кейн. Однако злоба его поугасла. Сказал из капсулы с жидким обезболивающим, который он раскусил минуты раньше. Данила вкратце рассказал о человеке, которого встретил в баре. «Он знал, что я приду туда снова, а значит мог сообщить Монголу», – закончил он. «В этом есть смысл», – тихо проговорил Джимми. «Нет никакого смысла», – отрезал Кармак. «Если бы он знал заранее, то подготовился бы лучше». Монгол случайно встретил Данилу, а потому Наск раскидал свой план. Кармак, послушай, попытался доказать свою правоту Джимми, но тут визоры всех пятерых разом завибрировали, сообщая, что случилось нечто важное. Визор Данила лежал во внутреннем кармане куртки. Он торопливо натянул его на глаза, тоже проделали остальные. Смерть, кровь, насилие, грязь! Во-первых, холодные голоса в глубине головы, вызывая страх и отвратительное, возбуждающее любопытство, навязанное извне. «Новое убийство! Еще один хикики море! Все в крови!» Данила ненавидел интернет за то, как он вколачивал новости даже с мизерными событиями в твой мозг, вытесняя все прочее. Лупил кувалды наотмашь, долбил без остановки, пока все твое внимание не покорялось, Бессмысленной, но зверски вбитой в голову информации. «Иначе никак», – прозвучал в его голове назидательный голос Никиты. «Только так ньюсмейкеры могут собрать аудиторию. Информации, знаешь ли, сейчас дофига и больше. Надо как-то бороться за клиента». Хэштеги продолжали вопить, вытесняя фразу Никиты, сказанную когда-то давно на военной базе «Соль земли». И Данила сдался. темный салон микроавтобуса с тонированными стеклами ещё потускнел. Потух. Перед Данилой разыгралась комичная пугающая сцена. Татуированная рожа какого-то блогера занимала большую часть экрана. Тонкий, словно ободок для волос, визор скрывал глаза. Мясистые губы шлёпали, изо рта вырывались звуки, которые у нормального человека не сразу ассоциировались со словами. На заднем плане десятки таких же кривляющихся и выкрикивающих реплики блогеров пятились спинами к низкому бревенчатому дому. стоящему посреди редкого бора. Они напоминали стервятников, почуявших мертвечину, слетевшихся на гнилостный запах, чтобы поживиться свежатинкой. Наконец Данила стал различать человеческую речь, кривление и мерзкая мимика человека, за которым по воздуху плала камера, снимая все происходящее, отошли на второй план. «Да!» – влажно тянул слова «стабил». Татуировки на лице блогера каждые 30 секунд вспыхивали, видоизменялись и складывались в этот ник. «Да, мои душки Это еще один отшельничек! Еще один гниющий труп! Уж поверьте мне, мои хорошие! Я уже чую его запах!» Он глубоко вдохнул, закатив глаза и выдохнул. «Какой чудный! Мы первые, лапочки мои! Мы первые с вами его увидим!» «Как же мерзкий ты, ублюдок, первыми!» Пока ты тут гнешься, другие уже ползут к двери дома. Стоило Даниле задержать взгляд на другом стервятнике дольше секунды, как картинка со стоном сменилась. отчаянно стонал явно стабил. На экране появилась другая рожа, такая же неприятная. Этого или эту Данила не мог разобрать. Звали Перин. «Мы входим», напряженно с дрожью в голосе проговорила Перин. «Полицейские роботы ничего не тронули, вы только посмотрите». Изнутри домик казался грузным и очень тесным. Периферия размылась, стирая царивший здесь беспорядок и кучи пыльного мусора. Фокус камеры упал на иссохшее тело на грязной постели. В его серо-синей руке зажат визор. На простреленной в двух местах впалой груди пестрел какой-то значок, будто еще одна татуировка. Как только камера выхватила его, над телом появился квадрат с фотографией, именем и краткими данными. оставленными полицейским роботом после экспресс-экспертизы. Сразу после этого отчет патрульного ушел в управление, но по пути был перехвачен софтом блогеров. Так они раньше официальных СМИ оказывались на месте убийства. «Это Хикики Моря!» – взвизгнула Перин. Позади уже толкались другие блогеры. «Еще один! Вы только посмотрите на него! Никогда не видела такой чистой работы!» Перин – это все-таки была она – Указала на, на крохотную дырочку по центру лба. «Только посмотрите, как раскинуты его руки! Как опущена на кровать голова! Как приоткрыт ссохшийся рот! Это шедевр!» пирин тут же сделал несколько объемных снимков, отправив их на свою страницу в прозок. Но Данила перестал ее замечать. Он таращился на цветящееся зеленом окошко, висевшее в воздухе. На этой импровизированной табличке значилось «Хикики Мори Убит приблизительно 8 месяцев назад. Состояние для вскрытия удовлетворительное. Состояние для поиска убийц неудовлетворительное. И дальше в том же духе. «Это хреново», – пробубнил Кейн, стягивая свой визор. Данилов вздрогнул. Он совсем забыл, где находится. Оцепенение спало, он смог думать. Пусть и медленно, с трудом, словно его оглушили. Такое всегда происходит после выхода из интернета. Данила ненавидел проклятый виртуал не чипованных.